Глава 17 «Вас будут давить в этом институте. Больше, чем физически. Более, чем морально. Те, кто обладает большими способностями от природы, заработают больше возможностей, в то время как те, у кого они меньше, будут вынуждены работать над собой, становиться сильнее и зарабатывать эти преимущества потом и кровью. Капитан Валира Дент, железный епископ Институт Галленса, церемония посвящения первокурсников». 2468 год. Утро следующего дня началось для Рэя довольно утомительно. Помимо неловкой, хотя и милосердно молчаливой встречи с Ченсери Кэш, когда он выходил из ванной, выяснилось, что на их кухне нет запасов и завтракать придется в столовой кампуса. Само по себе это было не слишком ужасно. Столовая оказалась больше дендрарием, чем столовой, половиной тропического леса, растущего вокруг расставленных столов и стульев, которые в основном занимали первокурсники, Но Рэю пришлось терпеть взгляды и перешептывания других курсантов на протяжении всей трапезы. Виф и ловец сделали этот процесс терпимым, и своим видом достаточно сдерживали людей, чтобы те не подходили прямо к нему. Однако Рэй все равно чувствовал на себе взгляды, пока ел яичницу и тосты, и ему казалось, что люди со второго и третьего курсов тоже начали смотреть в его сторону, переходя в другие части зала. После завтрака ситуация лишь на мгновение стала менее неловкой. Они с Вив действительно были распределены в один классный блок 1А, поэтому после еды попрощались с ловцом, который, к сожалению, был в классе 1С, и направились в классную комнату в одном из корпусов теории боя. Расписание на неделю им прислали накануне вечером и все трое дружно застонали, поняв, как много времени отнимает каждое утро каждого из шести учебных дней. Рэй и Вив без особого энтузиазма поднялись по лестнице корпуса Б на третий этаж а затем, следуя указателям, проецируемым на их ноэб, прошли в указанную комнату. Через открытую дверь доносился шум разговоров, и Рэй постарался успокоиться и позволил Вив взять инициативу на себя, когда они вошли. Помещение оказалось скромным амфитеатром с количеством сидячих мест, достаточных, чтобы разместить около 50 учеников. Перед партами возвышалась массивная стена из смарт-стекла. Сейчас она была прозрачной, открывая вид на восточную территорию школы. Около 15 первокурсников уже собрались, рассредоточившись по местам, и большинство мило болтали, внося свой вклад в шумную беседу. Однако было и несколько исключений, два из которых остановили Рея у входа в класс. Первым был парень, настолько высокий, что даже сидя в самом конце зала, оказался высоким. Достаточно было строящихся волос, легко узнаваемых под военной фуражкой, но Рэй имел несчастье заметить его как раз в тот момент, когда тот посмотрел в его сторону. Черно-красные глаза Логана Гранта на мгновение остановились на нем, затем скользнули по Вив, потом снова по Рэю. Если раньше Рэй не думал, что Грант терпеть его не может, то сейчас презрительный взгляд говорил именно об этом. Несколько курсантов собрались вокруг, болтая между собой, но все замолкли при словах Гранта. Они повернулись все вместе, ухмыляясь в сторону Рэя, и этих взглядов оказалось достаточно, чтобы он отвернулся, стиснув зубы. К счастью, следующая аномалия оказалась гораздо менее неприятным сюрпризом. В противоположном конце комнаты на полпути в амфитеатр сидела девушка с блестящими зелеными глазами и красными волосами, теперь переброшенными через одно плечо. Она листала широкий планшет, установленный под углом между ее коленями и краем стола. Ария Лорен сидела в одиночестве и не подняла глаз, когда они вошли как не подняла глаз и тогда, когда Вив указала на один из нижних рядов ближе к передней части помещения и получила согласный кивок Рэя. По мере того, как остальные студенты замечали их присутствие, разговоры стихали. И хотя новички, очевидно, нисколько не интересовали Лорен, нарастающее молчание дало Церангеру понять, что что-то не так. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы встретиться со взглядом Рэя, когда он с Вив шел вдоль пустого ряда внизу, направляясь к центральному месту. Он подумывал помахать рукой, может быть, даже сказать «привет», пытаясь заверить Арию, что не в обиде за взбучку, которую она устроила ему накануне. Но прежде чем он успел поднять руку или открыть рот, Лорен снова отвела взгляд, настолько сосредоточившись на скриптах, выводимых на ее планшет, что ему показалось, что девушка почти намеренно избегает его взгляда. «Это было странно», — пробормотал он, когда Вив выдвинула для себя стул. «Что было?» Рассеянно спросила она, садясь и доставая из сумки планшет, чтобы убить время. Однако Рей, оглянувшись на Лоран и обнаружив, что она все еще сосредоточенно скроллит планшет, решил, что ему должно быть показалось. Скролить, листать электронные странички, изображения, материалы. Ничего, прошептал он через секунду. Ты видела, кто сидит сзади? Ага, хмыкнула Вив. На ее лице промелькнуло выражение, которое больше подошло бы человеку, только что почувствовавшему запах протухшего мяса. Похоже, нас ждет веселый год. Меня ждет, если ты об этом. Не беспокойся обо мне, но ты не можешь продолжать вариться в каждом моем замесе. Открыв планшет с расписанием на неделю, Вив ухмыльнулась. Ага, конечно. Как скажешь, солнышко. Рей фыркнул и уже собирался полезть в сумку за своим планшетом, который был значительно меньше, чем у Вив когда над ними нависла тень нескольких человек. «Эй, чел, вчера видел бой, это было... нечто!» Рэй и Вив повернулись на своих местах. Трио курсантов, два парня и девушка, встали вдоль ряда над ними. У уговорившего была грива сероватых волос с оранжевыми кончиками, а его глаза прекрасно сочетались с их палитрой. «Спасибо», — неуверенно ответил Рэй, рассматривая их одного за другим. «Уверяю тебя, с моего ракурса это смотрелось гораздо интереснее». Второй парень, голова которого была выбрита до блеска, улыбнулся в ответ на это, но заговорил снова первый. «Я уверен, что это так, слышь?» И вот он внезапно похолодел. «В чем дело, парень?» «Вот оно, начинается». Внутренне вздохнул Рэй. Мое дело?» Он прикинулся шлангом. же не прикидывайся дурачком. Я не пытаюсь докопаться. Нам просто интересно, как кто-то вроде...» Парень замешкался, явно пытаясь быть тактичным, но потом сдался. «Ну, типа тебя оказался...» «Здесь». «Лотерейный барабан», — ответила Виф, отвернувшись от группы и явно потеряв к ней интерес. «Начался в этом году. Галленс складывает все F и E в системе остров шляпу и выбирает одного студента наугад для бесплатного тура». Она бросила на Рэя притворно-ласковый взгляд. «Ну ты и везунчик». Рэй чуть не захихикал, увидев замешательство на лицах курсантов, но решил спасти ситуацию. «Она прикалывается, не обращайте внимания». «У меня нет для вас хорошего ответа, но если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что дело в письменной части экзамена по присвоению. Я знаю, что по рангу не дотягиваю до вас, ребята, но, возможно, высшие офицеры надеются, что у меня хватит смекалки, чтобы догнать вас». Это был лучший ответ на подобный вопрос, который он смог придумать накануне вечером, лежа в новой кровати и, вглядываясь во мрак комнаты вокруг, не в силах заснуть. В нем была и здоровая доля правды. Рей не думал, что баллы снизили шанс на зачисление, но было очевидно, что сотрудники института ожидали, когда он наверстает упущенное. За подобное объяснение могли бы ухватиться студенты, ищущие причину смириться с его присутствием. «Не может быть», — сказала девушка, скорее впечатленная, чем сомневающаяся. У нее были длинные голубоватые волосы со стильной красной полоской, которая была заправлена за ухо, торчащая из-под фуражки. «Какой у тебя балл?» Чуть меньше процентов», — неловко признался Рэй. Он никогда не любил хвастаться своими оценками, не говоря уже о том, что Вив всегда делала это за него в Гранд Кресте, но решил, что момент подходящий. Черт! с придыханием сказал лосый парень. У меня было 95, и я думал, что это хорошо. Вив фыркнула сзади Рэя, несомненно вспомнив свою собственную реакцию, когда он сказал ей, как мозг оценил его, но это лишь вызвало общий хмурый взгляд Троицы. Она не это имела в виду. Быстро попытался уточнить Рэй, воспользовавшись возможностью сменить тему. Она просто сказала практически то же самое на экзамене. «Мы ходили в одну и ту же школу, учебку Гранд Креста, в шестом секторе, здесь, на Астре-3». Он протянул руку, указывая через плечо на свою лучшую подругу. «Это Вифа, я Рэй. Мы с нетерпением ждем. «Погоди-ка», — вмешался пепельноволосый парень, когда его приятели потянулись к предложенной руке Рэя. «Я на это не куплюсь. Такого не может быть». «За столько лет должно было быть много людей, получивших сопоставимые баллы. И я никогда не слышал, чтобы сюда поступил хоть один герангер. Он положил руки на стол перед собой, наклонился ближе и с подозрением посмотрел на Рея. «Должно быть что-то еще». Терпение Рея лопнуло, когда он потерял возможность играть в дружелюбие. Он холодно посмотрел на парня. «Без понятия, что ты хочешь услышать, чел. Веришь или нет, но я не присутствовал при рассмотрении моего дела в приемной комиссии». «Может быть, мне повезло, а может быть, кому-то показалось, что у меня симпатичное лицо». «О, нет!» — подхватила Вив, притворившись расстроенной. «Мы должны были послать им обновленную фотографию с новой стрижкой». В другом конце комнаты кто-то подавил смех. Все как один оглянулись, но если Ария Лорен и обращала внимание на их разговор, то сейчас она прекрасно это скрывала. «Лерон, перестань!» — сказала девушка парню с серо-оранжевыми волосами. «Не стоит лезть к нему в душу». «Может, это и правда был балл за письменный экзамен, ты не знаешь?» «Это просто балки, Кей!» — огрызнулся Лерон, снова посмотрев на Ре. «Они не взяли бы человека, набравшего сто и прошедшего остальные этапы экзамена, если бы его УБУ-ранг был не на высоте. И мне трудно поверить, что этот парень сдал физподготовку». Он нахмурился. «Какой у тебя рост, парень? 165 или 166? Они просто не стали бы этого делать. Слишком велика вероятность того, что слабое звено потянет за собой всех остальных». Рэй понял, что Вив снова начала разворачиваться. Он практически ощущал, как она начинает злиться. «Что в тебе такого особенного, Е?» надавил Лерон, явно начиная терять самообладание и отталкивая девушку по имени Кей, когда она положила руку на его плечо, чтобы оттащить его. «Что, черт возьми, делает тебя настолько хорошим, чтобы внезапно заставить весь институт изменить правила?» «Офицер в помещении!» Объявление прозвучало так резко и так близко, что Лерон столкнулся с Кей, когда отпрыгнул в сторону, чуть не сбив девушку с ног. Лысый парень придержал ее за плечо, и они уставились на офицера, который незаметно подошел к ним со стороны уже закрытой двери класса. Рэй вместе с Виф научился быстрой реакции у ловца на церемонии посвящения. Они вскочили со своих стульев, как только прозвучали эти слова, и отдали честь в лучшем виде, как могли. Пока Рэй и Лерон обменивались шпильками, появились остальные ученики и заняли свои места — Теперь перед ними стояла приземистая женщина, строго глядя темными глазами из-под машины серой челки. Красно-белая повязка на руке указывала на то, что она, скорее всего, является инструктором курса. «Слишком медленно!» — крикнула женщина, поскольку многие ученики все еще пытались встать и отдать честь. Пронзительный голос заставил всех, кто был рядом с ней, включая Рея, вздрогнуть от удивления. «Вольно!» Все расслабились, но знающие сцепили руки за спиной. «Если я вижу ваши браслеты убы прямо сейчас, значит вы провалились!» – рявкнула инструктор, двигаясь вдоль ряда и вглядываясь в сидящих в зале. «Если ваша фуражка не на голове, вы провалились! Если вы смотрите мне в глазами с Черной Косой и ее непутевый друг, вы провалились!» Она остановилась. «Сядьте, курсанты!» Раздался стук отодвигаемых стульев. Лерон, Кей и их лысый друг начали возвращаться на свои места. «Разве я сказала, что можно свободно разгуливать по классу?» рявкнула женщина, глядя на них с широко раскрытыми глазами. «Нет, я сказала сидеть! Сели!» Рэй не думал, что когда-нибудь еще услышит, как пятые точки так быстро опускаются на ближайшие свободные стулья. «Меня зовут?» – начала женщина. Даже ее обычный голос звучал сердито. «Лейтенант Кэндис Восс, моя работа!» Она снова начала подниматься по ряду. «Состоит в том, чтобы привить вам хорошие манеры. Около половины из вас, похоже, знают, что делают». Есть еще несколько подающих надежды, которые, возможно, пройдут отбор к тому времени, когда мы закончим. Остальные же... Рэй поклялся бы, что взглядом женщины можно было бы разбить стекло. Скорее всего, вам будет очень нелегко в учении. У меня есть всего неделя, чтобы привить вам основы военного этикета. После этого те из вас, кто не усвоит эти очень простые понятия, вероятно, проведут много времени в бригаде институтского дисбата, а их лучшими друзьями станут четыре цементные стенки. А теперь... «Давайте попробуем еще раз! Офицер прибыл!» На этот раз реакция была намного быстрее. В течение следующих четырех часов класс 1А обучали тонкостям военного этикета, начиная от правильного приветствия и правильной маршировки и заканчивая соответствующим обращением к старшим офицерам. Не прошло и часа, как Рэй устал от утомительного занятия, и к тому времени, когда лейтенант Восс отпустила их на обеденный перерыв, он был уверен, что курсанты, уже знакомые со всем, что она преподавала, скорее всего, были готовы заснуть стоя. Это подтвердил и ловец десятью минутами позже, когда они снова встретились в столовой. За то короткое время, что они виделись в последний раз, у него почему-то появились мешки под глазами. «Так плохо, да?» Уныло спросила Вив, выдвигая стул и опуская рядом с ловцом поднос с едой, раздаваемой автоматической распределительной линией буфета в центре зала. «Думаю, у меня во рту больше слюны старшего прапорщика, чем моей собственной», со стоном подтвердил тот. «И это тоже чушь. В моем приветствии не было ничего плохого. Этой засранке просто не понравилось, что она не смогла найти во мне что-то, до чего можно было бы докопаться». «Вы, ребята, в институте, вы СМС. Первая неделя будет скучной». Согласился Рэй, присаживаясь с другой стороны от него. К концу я был почти рад, что у вас такая громкость, по крайней мере, не давала мне заснуть. Осторожнее с желаниями, пробормотала Вив в полсилы разрезая жареную курицу. У меня такое чувство, что ей не понравилось, что мы были заняты, когда она пришла. Что, черт возьми, было с тем парнем, который так набросился на тебя? Ловец нахмурился над своим салатом и оглянулся на Рэя. Кто-то до тебя докопался? Типа того. Подтвердил Рэй, без энтузиазма пожав плечами. «Парню не понравилось, что я не смог объяснить, кто я такой и что с моим рангом. Или ростом?» — добавила Вив с ядом в голосе. «Делаю здесь», — закончил Рэй. «Да, у меня то же самое», — вздохнул Кэтчвик с измученным видом, отказываясь от еды, и со звоном опуская вилку, чтобы откинуться на стуле. Остальные обменялись взглядами, затем хмуро посмотрели на него. «Правда?» — спросила Вив. «Разве ты не сказал, что ты Д5?» «Так почему кто-то должен возражать против ранга выше среднего?» «Я не о себе», — с мрачным смешком поправил Кэтчвик, глядя на небо сквозь изогнутый прозрачный потолок Дендрария, который они могли видеть сквозь пальмы, массивный купол, состоящий из нескольких сотен больших треугольных стеклянных панелей. «Я имею в виду насчет Рэ». «О», — протянул Рэй, «черт, прости, чувак». Еще одна вещь, которую он не учел. Не может быть, чтобы люди не заметили, где он сидел во время церемонии, и многие видели, как они втроём возвращались в Кейнс после окончания торжества. «Эх, не парься, меня не подвергли остракизму или чему-то подобному». Ловец ухмыльнулся и развернулся, чтобы посмотреть на Рея. «Если что, ты сделал меня более популярным. Ко мне подошли три разные девушки и спросили, знаю ли я, что происходит с твоим рангом, и все очень красивые». Вив закатила глаза и заговорила, не доживав кусочек курицы. «Грамотно. Ты официально достаточно известен, чтобы устраивать свидание своим друзьям, Рэй?» Рэй едва заметно улыбнулся, но продолжил допрашивать ловца. «Что они хотели узнать?» Тот скорчил гримасу и снова взял вилку, чтобы еще раз зачерпнуть салат. «Наверное, не больше, чем ты ожидаешь. Кто он? Что с ним такое? Он действительно ерангер». «Для человека, который вчера сказал, что не любит внимания, это, конечно же, не с того угла начал». «Ух!» – простонал Рэй, запихивая в рот картофели, но больше для того, чтобы было чем заняться, чем от голода. «Этот полдник точно не поможет», – проворчал он после того, как нарезал и проглотил еще одну жареную картошку. И все же, несмотря на чрезмерный интерес сокурсников, Он не мог не почувствовать, как в душе снова зажглась искра рвения, гаше из-за приставаний Лерона и четырех часов, проведенных в комнате, где он учился правильно стоять. Следующим было тестирование параметров. Рай понятия не имел чего ожидать. Информационные каналы и сети были скудны на информацию. Виф и ловец провели целый час, изучая их накануне вечером. Судя по всему, тестов было три, и у каждого курсанта будет несколько шансов пройти их. Но что касается специфики экзаменов, Ничего, ничего. Расписания говорили о том, что все они отправятся в один из нескольких подвалов. Рэй и не подозревал, что они находятся под ареной. Он и Вив сразу после обеда, а Кэтчек через три часа. Это было единственное, что ему удалось узнать, но не давало конкретной информации. Я не знаю, ответила Вив на беспокойство Рэя. Может быть ты просто слишком выделяешься. В нашем классе учатся Ария Лорен и Логан Грант. «Готова поспорить, что многие обратят на них внимание сразу после того, как утихнет ажиотаж вокруг твоих новых зубочисток на костяшках рук». Проигнорировав дружескую подколку, Рэй задумался. Ловец заговорил. «Вау, Лорен и Грант? Этот класс как спецназ. В моем классе учатся Бенали, а также еще один парень, Адик Хатри. Он довольно громко заявил, что его тоже пригласили на летний курс обучения. Я думал, что они подружатся, учитывая, что последние два месяца они провели вместе» но они не выглядели близкими друг к другу. «Ха!» — Вив говорила так, как будто она что-то поняла. «Лорен и Грант похожи как две капли воды. Сидели довольно далеко друг от друга». Она поморщилась. «Опять же не уверена, захочет ли кто-то дружить с таким пустозвоном, как этот хрен». «Довольно много людей, несомненно». Рэй не смотрел на них, пока говорил. Вместо этого он положил руку на спинку стула, обратив внимание на что-то ближе к центру столовой. Проследив за его взглядом, Ловец и Вив скорчили гримасу, увидев Логана Гранта. Он сидел, положив ноги на стол и ухмылялся. Вокруг сидели и стояли, оживленно разговаривая, не менее полудюжины других курсантов. По какой-то прихоти Рэй оглядел огромную комнату в поисках Арии Лорен, но среди толпы столов, которые он мог разглядеть сквозь деревья, не было видно вспышки красных волос. «Неважно», — проворчала Вив, возвращаясь к своему обеду. «Я хочу сказать, что тебе не стоит так волноваться, Рэй», «Готова поспорить на что угодно, что Грант будет рад привлечь к себе внимание, а у Лорен, возможно, не будет выбора». Рэй молча кивнул, надеясь, что она права. Когда они закончили и передали свои подносы проходящему мимо обслуживающему дрону, пути Трио снова разошлись. Ловец пожелал удачи, сказав, что возвращается в общежитие, чтобы просмотреть межсистемный профессиональный бой какой-то Рапиры, который он, очевидно, настроил на запись своего Ноэб. Когда он ушел, Рэй и Вив направились к огромному черному силуэту арены, теоретизируя, в чем может заключаться тестирование параметров. Судя по вывескам, им предстояло подняться на трибуны вместе с несколькими другими учениками их класса. Вив была уверена, что придется бежать дистанции в несколько километров, отжиматься, подтягиваться и тому подобное. Рэй был менее уверен в этом, утверждая, что эти виды тестов вряд ли могут предложить что-то большее, чем их убы успехи Но Виф осталась при своем мнении. «Это логично», — настаивала она, пока они поднимались по лестнице. «Преподаватели хотят видеть, с чего мы начинаем и насколько улучшаемся с годами, верно? Базовое тестирование — самый простой способ сделать это». «Готов поспорить на сотню кредитов, что Институт Галлинса не будет тестировать нас так же, как тренер Кэт тестировала боевую команду». Усмехнулся Рэй, указывая направо, куда, согласно индикатору в его нейрорамке, они должны были направиться. «Это должно быть что-то более комплексное». Что может быть комплекснее, возразила Вив, отставая. Рэй пожал плечами, заметив впереди пару курсантов, свернувших в один из небольших входов, ведущих в подземные сооружения. Не знаю. Боевая способность или что-то в этом роде. И предполагается, что будет всего три теста, так? Отжиманий, подтягиваний и бега на милю будет достаточно? О, пробормотала Вив, следя за его мыслью. Точно, может быть. Они продолжали теоретизировать, пока спускались в подтрибунное помещение арены, следуя за растущей группой других первокурсников 1А. В конце концов, они достигли небольшой камеры, которая, должно быть, располагалась под южной петлей трибун и присоединились к дюжине других курсантов, наблюдая за чистыми стеклянными дверями лифтов, установленных в каждой стене. Забившись с тремя или четырьмя одноклассниками во вторую кабину, Рэй не обращал внимания на взгляды в его сторону и смотрел, как тоненькая девушка с оранжево-желтыми волосами выбирает символ ПЭ-2 в проекции на поверхности правой стены. Через несколько секунд они высыпали в другой зал, идентичный тому, который только что покинули. «Заберите свои костюмы! Раздевалка дальше по коридору!» Справа двое офицеров в облегающих боевых костюмах красно-белого цвета, без рукавов, приветствовали прибывающих студентов. Они проверяли документы и выдавали запечатанные вакуумные пакеты. Рэй и Вив присоединились к очереди, дойдя до сотрудников. Вот, Рейден», — молодая женщина с стриженными розовыми волосами окинула взглядом Рэя, а другая повернулась к Вив. «Подтверждено, вот ваш костюм. У него минимальная автоматическая адаптивность. Если вам понадобятся серьезные изменения в течение года, отнесите его к интенданту. Офицер передала Рею черный герметичный пакет и добавила. «Раздевалка находится за поворотом позади меня. Шкафчики настроятся на ваш ноэб. Следующий!» Когда следующему в очереди махнули рукой, Рэй немного подождал Вив, и они вместе отправились по коридору. Раздевалку нашли быстро. Двойные двери открылись, и они вошли в широкую чистую комнату с рядами прямоугольных стальных отсеков для хранения, простирающихся от белого пола до черного потолка. Рэй заметил в глубине помещения укромные закутки для желающих, просто ограждение и тяжелые шторки. Но большинство курсантов, готовясь к занятиям, раздевалось просто в проходах, складывая форму и вещи, прежде чем натянуть поверх нижнего белья новые боевые костюмы. Вив подтолкнула Рэя, указывая в дальний конец комнаты на почти пустой проход вдоль северной стены, занятые незнакомыми мальчиком и девочкой. Вежливо кивнув паре, командами нейроинтерфейса они выбрали себе шкафчики, Рэй бросил внутрь фуражку и снял ботинки, после чего расстегнул черный пакет. Форма была именно такой, как он и ожидал. Такого же серого оттенка, как и их на рукавные повязки с красным грифоном Академии в квадрате на груди. Яркие красные линии шли по плечам, торсу и ногам, заканчиваясь на швах без рукавки и вырезах чуть выше колена. Сняв китель и брюки, Рэй аккуратно повесил их с признательностью, отметив небольшое снижение гравитации внутри шкафчика. Благодаря чему вещи выглядели бы отутюженными. Потом снял рубашку и тоже разгладил ее на вешалке почти вовремя позади него раздался вздох. Рейни обернулся, предоставив двум курсантам, стоящим в одном проходе с ним и Вив, относиться к его шрамам так, как им хочется. Он знал, как выглядит, знал, как должен выглядеть с бесчисленными лазерными ожогами и длинными отметинами от более сложных операций, которые тянулись по позвоночнику плечам, коленям, и даже проглядывали над подкладкой его нижнего белья. Не говоря ни слова, он влез в открытую заднюю часть боевого костюма, просунул руки в предусмотренные для них отверстия и сразу же натянул форму. Как только костюм удобно адаптировался, Рэй почувствовал, как ткань автоматически облепляет его сзади, аккуратно. «Шоу окончено! Продолжите пялиться, и я возьму с вас деньги за просмотр!» Голос Вив был ровным. Но Рэй прямо представил, как она смотрит в проход, и из ее глаз сыплются искры. Раздался удивленный вскрик, послышались тихие извинения и звук закрывающихся шкафчиков. то под босых ног по белому полу дал понять Рэю, что они с Вив остались одни. «Когда-нибудь мне будет весело слушать, как они шепчутся», сказал он как можно бесстрастнее, все еще не оборачиваясь. Вив только хмыкнула в ответ. Ее раздражение потерялось в болтовне и хлопанье от дверей вокруг них. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, куда нужно идти после выхода из раздевалки. Не понадобилось никаких указателей, чтобы пойти по коридору на север прочь от лифтов. Вскоре в левой стене показался широкий проем, тянущийся на 20 или даже 30 метров вверх. Шагнув в него, Рэй понял причину удивленного восклицания ВИФ и потрясенных лиц других учеников. Он не думал, что выглядит спокойнее. Там, прямо под настоящим полом арены, которая осталась над их головами, Находился огромный продолговатый зал. Почти 5 метров отделяло отвесную стену от войнодрома размером в 150 на 70 метров, очерченного серебристым периметром на фоне черного проекционного покрытия. Если традиционное поле войнодрома подразделялось на две зоны командной битвы и 4 дуэльных ринга, то это поле явно было спроектировано специально, поскольку привычного деления не было. Зато на поле было не менее 6-30 метровых парных кругов. Там... Первой заговорила Вив, указывая в противоположную сторону. Около половины класса уже собралось вокруг дальнего-среднего дуэльного круга. Большинство разговаривало. Некоторые, похоже, разминались в предвкушении испытания, с которым им предстояло столкнуться, неважно, каким бы оно было. Среди второй группы Рэй отметил Арию Лорен, наклоняющуюся из стороны в сторону. Ее волосы были убраны в пучок, как и вчера во время их поединка. На этот раз они не встретились взглядами. Девушка явно была сосредоточена на чем то внутри периметра поля. Но когда Рэй и Вив подошли к ней вместе с другими ребятами, он увидел, что именно привлекло ее внимание. В центре Дальнего Кольца Валира Дэн сосредоточенно разговаривала с группой из шести мужчин и женщин, которые полукругом стояли перед ней. Хотя капитан носила обычную форму, остальные сотрудники были в красно-белых боевых костюмах. Среди них Рэй узнала тех, которые встретили их у лифта. Очевидно, они знакомились с прибывшими студентами 1А. Присоединившись к остальным курсантам вокруг кольца, Рэй попытался уловить хоть слово из того, о чем Дент говорила с субинструкторами, но они были слишком далеко, чтобы что-то разобрать. «По крайней мере, на этот раз они оставили тебя в покое». Оглядевшись, Рэй обнаружил, что Вив смотрит в сторону небольшой группы, где выделялись серо-оранжевые волосы Лерона, девушка по имени Кей и их лысый приятель. Последний заметил их интерес и, к немалому удивлению, Рэя приветственно кивнул. К счастью, Лерон и остальные не обратили внимания на это. «Ну, похоже, не все яблоки в классе с гнильцой», — хмыкнула Вив, тоже заметив этот жест. Оглядевшись вокруг, она чуточку апатично изучила остальных. «Так много всяких цветов? Неужели ни у кого из родителей не возникало мысли о том, что желтые завитушки с фиолетовым оттенком могут быть не слишком хорошей идеей? Как ты считаешь, «Может, они просто выбрали то, что по мысли генетиков будет в тренде к тому времени, когда их дети вырастут?» «Говори за себя, голубоглазка наших дней», — Рэй бросил на нее взгляд из подлобия. «И возможно, у тебя свой цвет волос, но не говори мне, что веришь, будто твои локоны просто по волшебству остаются идеальными». Вив хихикнула. Её волосы были собраны в хвост, и ей все еще удавалось выглядеть идеально, словно модель. «Чья бы корова мучала, а? Наверное, ты думаешь, что глаза у людей от природы пепельно-серые?» Рэй резко отвернулся. «Ты ничего не сможешь доказать». «Ох, бред. Мы уже не раз это обсуждали. Ты такой же дизайнерский продукт, как и все из нашего фрик-шоу». Рэй поднял руку со шрамом и провел по своим белым локонам, потеряв большим пальцем бритый висок. «Ничего об этом не знаю. Но, будь это так, они должны были бы добавить несколько седых прядей или чего-то в этом роде, даже если бы волосы были черными. Вив посмотрела на него прозрачными глазами. Тогда ты стал бы похож на старика. Думаю, ты хотела сказать джентльмена? Чтобы ты выглядел на 70? Нет. Так что не надо забивать голову идеями покраски волос или... Вив нахмурилась и замолчала. Через мгновение она снова заговорила низким голосом. Ты можешь назвать мне хоть одну причину, по которой церангер нашего класса стала бы пялиться на твой затылок? Рэй начал поворачиваться, и Вив едва успела схватить его за плечо, чтобы остановить. Не смотри, дурачок. Какое-то время она смотрела через его плечо, а потом расслабилась. Она поняла, что я ее спалила и отвернулась. Рэй снова попытался оглядеться, и на этот раз Вив позволила. Если минуту назад Ария Лорен была сосредоточена на Валерии Денте, ее свите, то теперь, похоже, ее внезапно увлек изгиб северной стены. Она встряхнула руками, расслабляя плечи. «В прошлый раз она тоже смотрела на меня», — наконец сказал Рэй. «Перед уроком этикета сегодня утром». «Вот почему я сказал, что в этом было что-то странное. Всего секунду, а потом совершенно точно постаралась не встречаться со мной взглядом». Вив на мгновение задумалась, обдумывая полученную информацию. Затем губы расплылись в широкой ухмылке. «Может быть, она думает, что твои шрамы сексуальны?» «Заткнись», — фыркнул Рэй, толкнув подругу, но она едва сдвинулась с места. Вив вздрогнула и явно собралась сказать что-то не менее колкое, как ее лицо застыло, а затем стало грозным. Чувствуя, как замирает сердце, Рэй обернулся и уткнулся носом в чужую эмблему с Грифоном. Ему пришлось откинуть голову, чтобы встретиться взглядом с Логаном Грантом. Он постарался взять себя в руки и выглядеть настолько спокойным, насколько позволяла ситуация. «Могу я тебе чем-то помочь?» — уверенно спросил он. Грант хрюкнул, из-под глядя на него. «А ты не любишь находиться в одиночестве, не так ли, Уорд?» Небольшая группа прихлебателей за его спиной, с которыми Грант, судя по всему, провел последние сутки, с ухмылками наблюдала за Рэем. «Шикарно! И это, — говорит парень, — который только что так близко подошел к моей заднице, что я чуть не спутал его с частью моего костюма!» Рэй шагнул назад, чтобы встретиться с Логаном взглядом и перестать задирать голову. Грант и, правда, был дурацкий высок, почти на голову выше его чахлого роста. «Хочешь автограф или что-то еще? Тогда, извини, я оставил свой планшет в шкафчике». Губы Гранта дёрнулись. Его взгляд переместился сначала на Араду, а затем он обернулся и посмотрел куда-то через плечо. «Ты так пялишься на Лорен, словно хочешь бросить свою девушку. Это вызывает у меня пренеприятнейшие ощущения, дружище», наконец сказал он, обернувшись к Раю. «Ты принес нашему классу дурную славу одним своим присутствием. Поэтому я подумал, что могу подойти и поболтать с тобой, пока мы ждем начала занятий. «О, круто! Тогда приятного общения!» Рэй повернулся, намереваясь схватить Вив за руку и потащить ее дальше к краю дуэльного поля, но не успел он сделать и шага, как вопрос Гранта заставил его остановиться. «Что это за шрамы?» — спросил он, и вдруг множество курсантов до этого момента, занятых своими делами, повернулись в их сторону. «Ты выглядишь так, как будто твоя мама при родах пропустила тебя через мясорубку!» Рэй вздохнул. Вив трясло от возмущения за него, но он лишь отрицательно покачал головой. Это его битва, и он должен вести ее сам. «Сколько имен из своей команды ты на самом деле помнишь?» — ответил он, полуобернувшись, чтобы еще раз оглядеть Гранта. Когда рот парня сжался, Рэй ухмыльнулся. «Видишь, неприятно, когда тебе задают неудобные вопросы, не так ли?» «То, что ты считаешь неудобным, другие могут счесть правильным». Глаза Гранта сузились. Очевидно, он не привык защищаться. Ты маленький, слабый и глупый. Ты доказал все это вчера, когда вызвался на бой с Церангером, с которым тебе нечего делать на одном поле. Если мы застрянем из-за тебя на год, World, это будет означать, что ты просто балласт. Некоторые из нас, Грант говорил резко, ясно давая понять, о ком он говорит, стремятся к высотам, о которых ты не можешь даже мечтать. Вместо этого приходится беспокоиться о том, чтобы тащить на себе твою задницу в течение следующих месяцев. «Это время, которое мы не можем взвалить на свои плечи. Так что, если есть причина, по которой такое покорёженное пугало появилось тут, мы имеем право ее знать, разве ты так не думаешь?» «Разве я просил кого-нибудь из вас заботиться обо мне?» Раю захотелось сплюнуть. Горький вкус во рту усилился, словно его заставили проглотить что-то мерзкое. «Нет, на самом деле я ни словом не обмолвился ни с кем из вас. И все потому, что на разговоры нет времени». Вы слишком заняты тем, что пялитесь, шушукаетесь и дышите мне в затылок. «У нас сейчас разговор, не так ли?» ухмыльнулся Грант. «Нет, у нас допрос. Будь это разговор, ты должен был бы подойти ко мне и представиться, а не дышать мне в затылок, как обезумевший от жары пёс. Вот, я продемонстрирую тебе, как это должно было быть, поскольку, очевидно, у твоей мамы был роман с каким-то красавчиком-манекеном с дерьмовыми манерами». Рэй повернулся лицом к Гранту и протянул руку. «Рэй Уорт, «Я слышал, ты крут на матах? Надеюсь, между нами как-нибудь состоится матч?» Его целью было выбить Гранта из колеи, и в этом он определенно преуспел, по крайней мере на мгновение. Логан моргнул, ошеломленно уставившись на предложенную руку. На его лице промелькнуло замешательство, и Рэй почти увидел, как в голове Гранта крутятся колесики, пытаясь найти лучший выход из ситуации. В конце концов он выбрал предсказуемый путь. «Ты и я? Матч?» Логан усмехнулся, скрестив руки и всем своим видом показывая, что не заинтересован в поединке. «Пойми меня правильно, Ешка. Лоран вчера легко обошлась с тобой, потому что она мягкая, а я нет». Красивые черты исказились в презрительной ухмылке. «Вот что я тебе скажу. Когда захочешь драться, только скажи. Я покажу тебе все причины, по которым ты не должен учиться здесь и усугублять наше положение. А Лоран была слишком мила с тобой». Рэй опустил руку. «По-моему, звучит неплохо. Я как-нибудь с тобой пересекусь. Может быть, если я достаточно сильно ткну тебя мордой в поле, ты перестанешь быть таким придурком?» С этими словами он развернулся на каблуках, схватил Вив за руку и потащил ее прочь. Грант издал им в спину придушенный звук, очевидно, окончательно потеряв хладнокровие, но Рэй не оглянулся. Несколько курсантов, стоявших в стороне, быстро отошли в сторону, чтобы пропустить их. «Если я достаточно сильно ткну тебя мордой в поле?» С усмешкой повторила Вив, когда они дошли до конца собравшиеся группы, немного отделившись от остальных. «Отличная фраза. Ты просто королева драмы». «Заткнись», — проворчал Рэй, чувствуя, как щеки краснеют от этой мысли. «Он разозлил меня, вырвалось само собой». «Да ну. Похоже, теперь тебе действительно нужно добавить газу с твоим этим приростом, а? Уверена, что сексуальный горело Альфач будет охотиться за твоей шкуркой при каждом удобном случае». Она со скорбью оглянулась через плечо. «Очень жаль, он действительно горяч». «Эй, никаких повторений Майкла Дорси, поняла?» Вив фыркнула. «Нет, черт возьми, у Дорси были зубы, как у коровы, а о расчески он и не слышал. Я точно не продержусь вдали от Гранта целый месяц». «Это бодрит», — пробормотал Рэй, закатывая глаза. К счастью, именно в этот момент всеобщее внимание привлек импульс света, заставив всех посмотреть на поле, по восточному краю которого они разбрелись. Валира Дент и другие преподаватели направились к ним. Под их ногами начала образовываться белая платформа, похожая на ту, что поднимала офицеров церемонии посвящения на высоту смотровых галерей. Однако эта платформа поднялась всего на метр от земли. Когда капитан дошла до конца, она была уже достаточно высоко над студентами, чтобы обратиться ко всем сразу. «Добрый день, курсанты», — четко произнесла Валира. Ее голос отдавался негромким эхом в просторах подземного помещения. Шестеро офицеров в боевых костюмах легко спрыгнули с платформы и встали перед ней лицом к первокурсникам. «Учитывая то, что все прибыли вовремя, давайте начнем занятие. Напомню, «Я капитан Валира Дент, ваш старший боевой инструктор. Я буду контролировать большую часть ваших практических занятий и тренировок в течение следующих трех лет, а также проводить тестирование параметров и координировать работу команды СБТ Галлинса на выездах». Раздался любопытный рокот. Капитан заметно повеселел. «Я подумала, что это взволнует некоторых из вас, да. Я уверена, что большинство курсантов знает. На межзвездном уровне есть академические турниры и профессиональные лиги, «Майор Дирк Рис будет контролировать все внутриинститутские бои, а любой человек или команда, прошедшие отборочные и выше, будут находиться в моем ведении. Поэтому я надеюсь, что вы готовы пролить кровь, чтобы попасть туда». Кто-то закричал слова поддержки, но капитан уже продолжила «Очевидно, что мы здесь не для практических занятий или подготовки к СБТ. Как сказано в вашем недельном расписании, сегодня вы будете участвовать в тестировании ваших начальных параметров, «Эти офицеры», — она указала на шестерку в красно-белой форме, расслабленно стоящую у ее ног, — «являются вашими тип-инструкторами. Они будут проводить экзаменовку, которая состоит из трех отдельных частей». Валера подняла палец. «Первая призвана оценить вашу скорость и ловкость. Вторая», — подняла второй палец, — «выносливость и способность к нападению». Третья, последний палец и намек на улыбку на синтетических губах, «вашу силу духа». Валера опустила руки, и среди первокурсников послышалось ворчание. «Некоторые из вас сейчас жалуются своим друзьям, что в таком тестировании нет особого смысла. В конце концов, ваш УБУ ранг в целом рассчитывает именно эти параметры, верно?» Она покачала головой. «Наверное, и вам лучше как можно скорее отказаться от такого подхода. УБУ ранг и спецификации – это не более чем расчет того, что вы могли бы сделать, а не того, что вы можете». Эта оценка предназначена не для определения того, на что теоретически способны вы и ваше устройство, а скорее для определения предела ваших истинных текущих возможностей. Валера подняла руку, демонстрируя сине-красно-белую полосу своего устройства А-типа, знаменитую Кистрель. Сегодня вы определите базовый уровень того, насколько хорошо вы используете свой собственный потенциал, а также потенциал вашего УБУ. Это тестирование будет повторяться каждый квартал, и я призываю вас стремиться к улучшениям по всем направлениям. Всегда. Когда она снова опустила руку, свет нейрооптики вспыхнул в ее глазах. Мгновение спустя над дуэльным полем за ее плечами поплыла огромная цифра 3. Другие поля были обозначены таким же образом. Найдите своих инструкторов и следуйте их указаниям. Но Эбдент моргнул и исчез. У каждого курсанта будет три попытки для прохождения каждого теста. Не растрачивайте их попусту. Прежде чем кто-либо понял, что это было вольно и пора приступать к своим задачам, субинструкторы уже кричали над сформированными номерами. «Рапиры ко мне! Лансеры сюда, на третье поле! Дробители!» Постепенно толпа рассеялась. Вив махнула Рэю рукой на прощание, когда дуэлистов позвали на четвертое поле. Вскоре Рэй остался в одиночестве, выжидающий глядя на Валиру Дент. Ей не потребовалось много времени, чтобы поймать его взгляд. «Ворт?» «Пока что ты с потасовщиками. Первое поле!» Рывком отдав ей честь, Рэй поспешил к юго-западному из шести малых кругов. В его группе было еще четверо курсантов, это он увидел, когда достиг поля. Группа разделилась поровну, на двух девушек и двух парней, и Рэй не знал, что делать. К тому же среди потасовщиков оказался и лысый курсант, который тенью следовал за Лероном. Рэй тихо подошел сзади, и никто не видел его, пока субинструктор не рявкнул: «Ты опоздал, Ворд! Он был молодой и с такими широкими плечами, что ему, вероятно, пришлось бы повернуться боком, чтобы пройти через обычную дверь. «Я не любитель знакомиться, а тем более повторяться!» «Простите, сэр», — извинился Рэй, оказавшись рядом с невысокой девушкой с подстриженными волосами цвета свежего кирпича. Он подумал было оправдаться и сказать, что задержался из-за распределения, но решил, что лучше не стоит. Инструктор отрывисто кивнул, окидывая его коротким внимательным взглядом, а потом опять вернулся к группе. «Как я уже говорил, меня зовут старший прапорщик Майкл Бреттс. Я буду вашим основным инструктором в обозримом будущем. Я тип-потасовщик А8». Он ухмыльнулся, когда у нескольких человек отвесли челюсти, но не обратил внимания на их изумление. «Как сказала капитан, сегодня вы будете участвовать в трех различных тестах, и каждый из вас получит право на три попытки в каждом». Он указал на кольцо позади себя. «Первый — скорость и ловкость». Она хватит все 30 метров стандартного дуэльного поля. Вы получите необходимые разъяснения, как только проявится проекция. Но есть ли вопросы на данный момент?» «Как нас будут оценивать? Как будут начисляться очки, сэр?» — грамотно спросила темнокожая и оранжево-глазая девушка с другого конца строя. «Для каждого теста по-разному, это я объясню позже. Еще вопросы?» Подождав несколько секунд, прапорщик одобрительно кивнул. «Хорошо, тогда идем дальше». «Мне нужен доброволец, который начнет первым!» Ответом стала тишина, и все пятеро курсантов напряглись. Рэй хорошо знал, что у них на уме. Это же пришло в голову и ему. Если все будут наблюдать за проведением теста, то быть первым участником хуже всего. В конце концов, каждый курсант в Галенте соревновался с другими курсантами, чтобы пройти дальше внутриинститутского СБТ. Рэй же мог только надеяться, что ужасный счет, с которым он проиграет сегодня, когда-нибудь останется лишь плохим воспоминанием. Я, сэр, выдавил он после почти 10-секундного молчания, подняв руку. Брец выглядел впечатленным, будто он не ожидал, что кто-то вызовется добровольцем, тем более Рэй. Мне нравится, что не нужно выбирать кого-то из толпы, Ворд. Накину очков за крепкие яйца. Но эпсу-инструктора ожил, и через мгновение на черной обшивке рядом с ним, в паре метрах внутри серебряного кольца поля, засиял круг красного света, такой же, как стартовое кольцо настоящего матча. Брец указал на него. «Встань здесь! Остальные?» Он махнул рукой в сторону кадетов, и пять других колец образовались за периметром на расстоянии трех метров друг от друга. «Займите места! Вам разрешается наблюдать, но не обсуждать увиденное и не делиться информацией, пока вы все не примете участие во всех трех попытках. Это понятно?» Четыре кивка, и через несколько мгновений группа заняла указанные места. Брец тем временем все еще отдавал приказы своей нейрооптике. Когда он закончил, под его ногами появился диск света шириной около 2 метров, поднявший его на небольшое расстояние от земли. «Тест на скорость и ловкость!» — просто начал он, и по мере того, как он говорил, вокруг них начало материализовываться то, что должно было стать аттестационным полем. «После пятисекундного обратного отчета у вас будет 15 секунд, чтобы поразить как можно больше целей». Вы можете использовать любые имеющиеся в вашем распоряжении средства, но должны коснуться диска какой-либо частью тела, будь то руки, ноги, голова, колени, что угодно. Есть вопросы? Рэй мог бы покачать головой, но просто стоял и пелился в удивлении. Проекция, поднявшая его от пола спортзала примерно на метр, походила на разновидность нейтральной зоны самого популярного боевого пространства СБТ среди фанатов но в то время как та симуляция представляла собой лишь пустой круг с ровным полом, окруженный стенами, это пространство было более детализированным. Для начала пол не был ровным. Его составляли шестиугольные столбы диаметром в полметра каждый. Они были разными, как утопленными, так и приподнятыми. Большинство находились на одной плоскости с Рэем, но некоторые возвышались и на 3 метра над головой, составляя в воздухе замысловатые волны и лестницы, Однако больше отвлекали те самые диски, которые, по словам Бредца, были настоящей целью теста. Около сотни черных кругов диаметром в 15 см и толщиной в пару миллиметров парили над полем на разной высоте. То, что некоторые висели под самым потолком, уже было достаточно скверно, а еще все они двигались, что делало это зрелище более устрашающим. В бесконечной череде узоров черные фигуры пикировали, кружились, переворачивались и поднимались в разных направлениях. Раю хватило одного взгляда, чтобы понять, что самые близкие к нему диски были и самыми стабильными. Они находились низко над землей и почти не двигались. Но чем дальше и выше он смотрел, тем размытия становились круги, превращаясь в рой темных насекомых, жужжащих в жуткой тишине. «Курсант, призыв!» Платформа прапорщика подняла Рая на 6 метров над землей, и формальность приказа подсказала Раю, что он потерял возможность задать какой-нибудь вопрос. С опаской он поднял руки на уровень лица, чувствуя себя наиболее естественно в свободной боевой стойке, отработанной за тысячу повторений боевых симуляций за последние 10 недель. На какое-то время он забыл об этом. Сделав вдох и сосредоточившись, Рэй открыл рот как раз в тот момент, когда в метре от его лица вспыхнула цифра 5. Призыв! 4. Шидо превратился в вихрь, заключив его руки в инопланетное черное покрытие. Кости из углеродистой стали, торчащие над костяшками правой руки сверкали по свету. 3. Сзади раздались вздохи, кто-то даже выругался. 2. Отбросив все отвлекающие мысли, Рэй запустил Ноя, позволяя дисплею регистрировать обстановку. 1. Через мгновение его нейрорамка выделила узор траектории движущихся дисков в виде изгибающихся красных линий, и он зафиксировал первую цель. 0.